Глава пятая Я знала, что бежать — только раззадорить охотничий инстинкт. Видит бог, как мне хотелось перепрыгнуть через ступени, влететь в ресторан и забаррикадировать дверь. И чего мне стоило спокойно подняться по лестнице и медленно потянуть ручку на себя? «Подождите!» — раздался хриплый голос Верса сзади. И тут я струсила. Нужно было остановиться по приказу главаря патруля, как любой нормальный человек. Но я запела себе под нос незатейливый шлягер про лилии и прошмыгнула внутрь. «Песня нам жить и убегать помогает». «Адель, вы пришли. Зачем же через главный вход звезда моя? Для персонала есть служебный». Ко мне спешил владелец ресторана, отпихнув на ходу замешкавшегося официанта. «Простите, я замечталась!» — сказала я громко. «Ведь преступник не станет летать в облаках?» И тут же хозяин заведения тихо зашипел, чтобы я вела себя потише в столь достойном месте. Дверь позади нас открылась, но я не повернулась. Видела все по побледневшему лицу хозяина. Да него в дверь вошел не гость, а ночной кошмар. Реакция владельца ресторана с шикарной обстановкой в корне отличалась от отношения Бернарда к главарю. Никто не торопился с тазами мяса к волкам. Никто из гостей не спешил покидать места. Все присутствующие застыли, побледнели, будто видели, что на землю летит огромный метеорит и бежать бесполезно. Владелец заведения шумно сглотнул, но быстро взял себя в руки. Отпустил меня и пошел навстречу незваному гостю, говоря «Господин Верс, как неожиданно! Какими судьбами?» «Вот сейчас он скажет, что пришел арестовать преступницу, и все гости, не отрывая глаз, будут смотреть, как меня схватят и в окружении волков уведут в неизвестность. А потом еще месяц город будет перемывать мне кости». «Гадая, видящая я или таинственная иномерянка?» Я с шумом втянула воздух, медленно выдыхая. Взгляд упал на мою правую руку, и красная нить издевательски засверкала в лучах ресторана. «Нет уж, раз ниточка тянет нас друг к другу, то это острый нож, так?» «Пары в итоге женятся, значит, эта нить еще и гарант симпатии». И пусть я не знаю, идет ли за мной верс из-за алой связи или из-за того, что подозревает меня, я не буду ждать, пока он догадается. Мое лучшее достоинство – это голос. Он преподносил мне на блюдечке не только зрительские сердца, но и мужские. И только главная роль мне была пока непокорна. Но это пока. И я была бы не я, если бы сдавалась просто так. Не оборачиваясь, я пошла вперёд, напевая про неизменные лилии. «Где гримерка?» – спросила я застывшего с подносом официанта. «А? Помещение для сотрудников где?» – переспросила я, так и не оборачиваясь. «Э, там». Рукой молодой паренёк указал в сторону шторки в углу. «Спасибо». Я улыбнулась и, снова напевая мелодию, пошла вперёд. У меня будет шанс, если Верс сейчас не кинется за мной. А-а! Вой волков слышался со всех сторон, перебивая звуки мелодии, что лилась от сцены, будто серые окружили нас. Верс не погнался за мной. Но я уверена, что со служебного входа меня встретили бы волки. Могу поспорить. Адель, сюда. «Владелец попросил подготовить для вас комнату, чтобы вы смогли переодеться». «Там такое платье!» Признаться, Мерсив разорился на него, рассчитывая, что мужчины рассыпятся в деньгах, когда увидят вас в этом. Девушка, что встретила меня, похоже, еще не знала о важном госте, что стоял на пороге. И щебетала, словно восторженная птичка. «Вау, а хозяин действительно раскошелился». Это же не платье, это целое состояние. Искрит издалека так, что слепит. А разрез-то какой? В жизни бы не надела, если бы не верс на пороге. Уж что-что, а женские чары действуют и на главарей. Что они, не мужчины, что ли? Я влезла в платье так быстро, как могла. Расчесала длинные волосы, оставив их распущенными. И критично осмотрела себя в зеркале. «Ну и декольте. Уж если моё родное сейчас выглядит убойно, представляю, какое оно при помощи чудо-заколки». «Итак, вперед. Нельзя давать версу времени задуматься. Нужно ходить козырем». «Это платье будто создано для вас, Адель!» И правда, словно так и было. Безумной красоты творения портного, но такое тяжелое, что двигаться приходилось медленно, будто царственная особа. «Спасибо, оно чудесно!» – я кивнула. «Но ваш расхваленный духовой инструмент точно подстроится под меня!» Как я поняла, магия в этом мире есть, но настолько редкая, что ценится на весь золото. Вот и музыкальное сопровождение у меня должно быть просто необыкновенное. Магическое. Мерсив не жалел для своего заведения денег. И тети текли к нему рекой, будто в благодарность. Несомненно. Быстрее, Адель, быстрее. Из-за этого главаря дикого патруля моя выручка падает с каждой секундой. А эти волки снаружи? «Они выют так, что гости не слышат друг друга. Одна надежда на тебя». Исходил тихой паникой хозяин ресторана, потому что громко и не мог, услышат. «Вынесите животным мясо. Много мяса, и тогда они будут потише. И не забудьте про хозяина, иначе он объест всех гостей, а вы не отмоете репутацию». Я вспомнила методы владельца таверны, которые могут помочь и здесь. Мне тоже нужно, чтобы волки вели себя потише, а то от страха голос дрожать будет. Какое тогда очарование и спасение?» Управляющий рестораном посмотрел на меня с надеждой в глазах. «Точно. За все трапезы дикого патруля платит казна, так что мне нечего беспокоиться. Отдам им все, лишь бы замолчали, а потом получу компенсацию. Да, так и сделаю». «Адель, ты точно послана мне самими небесами!» И улетел на кухню со свистом воздуха. Знал бы он, что Верс тут из-за меня, думал бы так. Вряд ли. «Адель, ваш выход уже объявили!» Залетела ко мне официантка, нервно сминая форму. «Иду». Я ритуально закрыла глаза, как делала всегда перед выступлением. Набрала полную грудь воздуха, улыбнулась, думая, что я самый счастливый человек на земле, раз занимаюсь любимым делом. А тут еще любимое дело помогает избежать наказания. И посмотрела на себя в зеркало. Глаза светились ярче сапфиров в темном обрамлении кругов. Тонкие губы улыбались доброй улыбкой. «И пусть моя внешность специфическая». Я помнила об этом тогда, глядя в зеркало. Я слушала шуршание тяжёлого платья, пока шла к сцене, погружённой занавесом в полутьму. Мне так хотелось встать спиной к гостям ресторана, и я ругала себя за слабость. В жизни же, как в животном мире, стоит проявить слабину, съедят. Это я хорошо выучила, живя в каменных джунглях. Порывистость стянула края декольте, когда зашуршал занавес. Но ну, одернула себя, стоило света упасть мне на лицо. Всё. Стоп. Теперь я певица ресторана, а не Адель. И это мой сценический образ. Это великолепное платье, это глубокое декольте. Это для каждого своя внешность, дарованная блестящей заколкой. Я запела партию Люси из мюзикла Джекил и Хайт «Кто-то как ты» и подняла взгляд. Мне очень нравилось зарубежное исполнение, но петь на английском в другом мире – верный путь в никуда. Да и цели не добиться. Посмотрим, сколько мужского в версии, а сколько звериного. Сквозь прутья клетки смотрю на жизнь, мечты о чуде лишь миражи. Акустика у помещения была прекрасная. Это я оценила еще при первом посещении ресторана. Так почему сейчас у меня ощущение, что мой голос разбивается от человека в середине зала? И где музыкальное магическое сопровождение? Струсила при появлении Верса. «На завтра будет день тот же, что вчера. Я этой встречи так ждала». «Стоит, грызет яблоко, непонятно откуда взятое, и смотрит на меня так жадно, будто хочет, чтобы в его руках была я, и поедал он именно меня». И почему-то казалось, что фрукт в руках мужчины непременно дикий, с кислинкой, как и он сам, хоть мужчина ни разу не поморщился. Верс откусывал огромные куски так заразительно аппетитно, жевал так страстно, что тут же несколько мужчин невольно потянулись к фруктовым тарелкам и с огорчением обнаружили там только нарезанные ломтики. Женщины же с открытыми ртами наблюдали за главарем. таким неуместным в расфуфыренном ресторане, таким крупным, таким первобытным в своих движениях. Хочу взлететь, но как посметь? – пропела я, и Верс сощурился. Красная нить издевательски замерцала в воздухе, напоминая о нашей связи. Я знала, в какой момент вступление еще может проигнорировать зритель, а в какой он уже будет безвозвратно мой. Верс съел три яблока прямо с сердцевиной, не оставив ни косточки. Сел за стол в центре третьем к зрелой паре и мужчина с женщиной за его столиком откинулись на спинки стульев и выпучили глаза. Застыли. Казалось, что он занял с собой весь стол, сместив соседей на краешек. Глава патруля протянул руку к блюдам на столе под ошеломленные взгляды гостей ресторана. Но тут хозяин заведения вовремя подоспел с огромной птицей на не менее огромном блюде, которую поставил перед носом Верса. Мой голос набирал силу, а я смотрела только в глаза главаря дикого патруля. «Если кто-то, как ты, меня здесь найдет, душа моя крылья расправив, оживет». Я так и видела, как ароматный дымок свежеприготовленной птицы щекотал ноздри Верса. Но мужчина не откусил от дичи ни кусочка. Поразительно, учитывая его зверский аппетит. Вместо этого он поедал глазами меня. «Ее закружит вольный птицей полет, и счастье ко мне придет». Я положила руку чуть пониже ключицы, тут же почувствовала жгучий взгляд на груди. Занесенная над ногой дымящейся птицы ручищая Верса вдруг дернулась, и он схватил себя за плечо. Отстегнул бело-серебристый плащ с одной стороны, потом с другой — и послал моей груди какой-то угрожающий взгляд. «Да-да». «Я сердца тайной не утаю. Все без остатка тебе дарю». Верс резко встал, и его стул с облегчением дал скрипучий задний ход по полу. Мужчина встряхнул плащ между столиками, вызвав тихий возглас среди посетителей. «И я поняла, что главарь – самый опасный конкурент в моей жизни» похлеще ревнивых главных актрис. Внимание зрителей то и дело возвращалось к нему. Посетители просто не могли расслабиться и насладиться моим голосом, что только раззадорило меня. Я вложила все свое вокальное умение, все испытанные ранее чувства в просьбу. «Открой мне новый мир, в котором есть любовь. Пообещай вернуться вновь. Свободу дай мне атаков». И, наконец, мелодия магического инструмента тонкой струйкой потянулась по залу. «Сделано!» Мужчины в зале все до одного были моими. Смотрели на меня, не моргая, чуть приподняв лица и вытянув шеи. Женщины же разделились на тех, кто с мечтательным взглядом заслушался меня. И тех, кто ревниво следил за реакцией своего спутника. Верс же обвел взглядом восхищенные мужские лица и утробно рыкнул. Игра актеров со зрителем – это неотъемлемая часть работы. Иногда это визуальный контакт, как при исполнении песни. А иногда это вопрос в зал, как в театре. Создание иллюзии, будто историю или песню, рассказывают лично ему. Поют для него, а не в пустоту. Вот только обычный зритель никогда не будет смотреть в ответ на актера, как на свою собственность, как это делал сейчас Верс. И это был даже не взгляд одержимого фаната, нет. Прямой, не мигающий посыл. «Ты моя, я так решил», который женщина просто не может не понять. В этом мужчине были такие силы и уверенность, которых я никогда не видела в упакованных в офисную обертку или сценические костюмы современниках. Вот чего не хватало актерам в ролях сильных мужчин прошлого. Это и неудержимости, и непоколебимости. Смотришь на такого и понимаешь, что Верса ничего не собьет с пути. Но что делать, если стало его целью? Что, если не знаешь, почему он гонится за тобой? Считает своим идеалом или преступницей? Что, если все женское так и тает под таким взглядом? Что, если хочется сдаться хоть разок? Главарь патруля резко взмахнул плащом, будто тарадор перед быком. И посетителей подвинуло на метр на стульях вместе со столами. Впрочем, сдуло и все мои вопросы. Музыкальный магический инструмент, не успев разыграться, боязливо смолк, отказываясь мне помогать. Кажется, я промахнулась, когда стреляла женскими чарами. Выбрала не тот калибр и не ту жертву, а отступать поздно. Зря я надеялась, что главарь расползется по стулу, очарованный своим идеалом, как другие мужчины рядом что я окручу его приемчиками, оттяну время и убегу. Но, похоже, ловить собрались меня. Верс подошел к сцене, шагнул на нее будто броском, встал напротив меня, оттесняя собой от всего мира. «Сейчас арестуют за запрещенный дар? И что тогда со мной будет?» «Ничего, на мне заколка, а это значит, что есть шанс на спасение». Запутаю его окончательно в том, как же выглядит нарушитель, за которым он гонится. «Господин Верс! Господин Верс, простите!» Суетился позади главаря, владелец ресторана. Судя по голосу, он готов был завыть от безнадёги и не хуже волков из «Дикого патруля». Верс опустил тяжёлый взгляд с моего лица на платье и снова взмахнул плащом. На мои плечи опустилась плотная ткань – холодом пройдясь по голым плечам. Его руки стянули ткань у меня на груди, и в нос ударил запах дикой мяты, исходящей от его кожи. Значит, хотел меня прикрыть. Неужели бросил преследование преступницы и пошел следом за той, которая понравилась? Что-то мне не верится. Вдруг это его хитрый план? Пока я здесь, то в шаткой безопасности. Но сможет ли заколка и мой голос настолько очаровать мужчин, что они вступятся за меня, если Версона думает меня арестовать? Я подняла взгляд и столкнулась с грозовыми глазами. Главарь уже защелкнул замки плаща на моей груди, но продолжал держать ткань руками и скользить взглядом от моих глаз к губам. Что он сейчас видит? Блондинку? Брюнетку? Какого цвета его идеальные женские глаза? Какие губы? Пухлые или нет? «Страхолюдина», – припомнила я его ядовитое обзывательство в мою сторону. И стало так обидно. «Эта красная нить, что обвивает широкое мужское запястье, ничего не понимает в мужчинах. Я никогда не буду с тем, кто смотрит только на внешнюю оболочку». Но, несмотря на всю обиду, этот взгляд из-под полуопущенных век передавал такую силу желания, что меня саму забило дрожью сомнения. Вдруг я поспешила с выводами. Но кто не засмотрится на идеал? Возможно, Верс оскорбил меня, не подумав, а Нить действительно помогает найти своего мужчину. Я поняла, что пока не проверю, не успокоюсь. Так и буду сомневаться в мотивах этого мужчины. Но как бы мне не льстило его интерес ко мне, по самолюбию больно било понимание, что вся страсть не к настоящей мне. Господин Верс, сядьте, твердо сказала я, не менее твердо, посмотрев в глаза мужчине, и сама испугалась, что отдала ему приказ. Брови главаря на секунду подпрыгнули а потом тут же соединились в суровую галку напряжения. «Останься в плаще!» В ответ обменялся со мной приказом Верс. Нехотя, очень медленно разжал пальцы на ткани. И, наконец, дурманящий запах дикой мяты отступил вместе с хозяином этого аромата. Я щелкнула замком плаща, когда Верс отступил на два шага от сцены. Главарь дикого патруля обернулся на тихий звук, будто на грохот взрыва, молниеносно. Наши взгляды встретились. Я видела, как нить натянулась и, кажется, зазвенела от напряжения. Я медленно потянулась к плащу рукой, чувствуя угрозу, летающую в воздухе. Шуршание, стянутой с плеч ткани, казалось оглушительным. Но еще громче было шумное дыхание разозленного Верса. Если господину Версу так не нравится мой наряд, я переоденусь. С натянутой улыбкой я кивнула и быстро ушла за сцену, поймав полный паники взгляд владельца ресторана. Наверное, он гадал, собираясь ли я выйти в том простом платье, в котором пришла сюда. А я же кусала губы. Думая о том, в своем ли я уме. Почему при взгляде на Верса я молодею до возраста первой безоглядной любви, где хочется хлопать глазами, хихикать и смотреть только на него, не замечая ни характера, ни привычек, ни поведения, оправдывая все чудаковатые порывы? Я думала, что давно вышла из возраста, когда теряю до голову, не зная человека. Но нет. Сюрприз. Меня тянет к запретному плоду с сумасшедшей силой. И вот сейчас мне бы бежать, куда глаза глядят, пока он ждет моего выхода в другом наряде. Но нет. Я хочу проверить и его, и эту красную нить на искренность».